Ползет новорожденная кенгуру не быстрее улитки, а все-таки через полчаса добирается до сумки и исчезает в ней. Пройдет еще немало времени, прежде чем у мамы в кармане найдет он сосок. А как найдет, крепко схватит и повиснет на нем. Губы его прирастут к соску, к одному из четырех. Теперь он висит неподвижно, как плод на ветке. Даже молоко сам не сосет. Сосок, сокращаясь, впрыскивает его в глотку двуутробной личинки. Мы установили, и наш фильм это может подтвердить, что мать, вопреки распространенным утверждениям, не облизывает шерсть, чтобы проложить дорожку для детеныша. Джеральд Даррел. Поражает иногда, как все-таки плохо мы еще знаем многих, даже самых обычных животных. Я уже говорил о загадочной проблеме с сумкой ехидны. С кенгуру, как видите, такая же история. Наблюдение и утверждение знатоков не сходятся. Вылизывает или не вылизывает мать указательную стезю в сумку. Не было ли здесь, впрочем, какой-нибудь особый патологический случай? Потому что многие другие исследователи с Дарелом не согласны. Апоссумы тоже вылизывают у себя на брюхе дорожку в сумку. Доктор Инга Крумбигель, один из крупнейших знатоков млекопитающих животных, полагает, что это в обычай у всех сумчатых. Беременность у кенгуру в разных условиях и обстоятельствах очень разная. В среднем от 33 до 130 дней. На соске новорожденный кенгуренок висит еще несколько недель, у иных месяца два. И вот, протиснувшись в щель сумки, покидает удобную колыбель с центральным отоплением и встроенным молочным баром. Но не навсегда. Долго еще потом, почти целый год, когда... Вырастет и научится бегать, большой длинноногий кенгуренок при каждой опасности, да и без нее, прячется у матери в сумке, даже если там висит на соске его младший брат. Он уже не помещается в одной колыбели с молочным братом, ноги ходули торчат наружу, а прячется. Мускул на краю сумки сокращается и автоматически ее запирает. Кенгуру-мать с детенышем за пазухой большими скачками удирает от погони. Но если враги ее настигают, часто выбрасывает живую ношу им на растерзание. Тоже своего рода автономия. Самое древнее средство страхования жизни. Ящерица в критических ситуациях расплачивается хвостом, кузнечик — ногой, осьминог — щупальцем, а кенгуру — кенгуренком. Своим единственным. Впрочем, не совсем ясно, жертва это или ответственный акт материнства, так как настоящие кенгуру и валаби выбрасывают детенышей из сумки обычно либо в густой куст, либо около дуплистого гниющего на земле дерева, чтобы тот мог спрятаться. Потом, если уцелеют, сумчатые матери возвращаются к к месту вынужденного расставания и подбирают своих детей. Роды у кенгуру легкие, не мук, ни хлопот. А плодовитость все равно, что поточная линия на заводе Форда. Посмотришь, один детеныш развивается в чреве, второй висит на соске в сумке, а третий уже бегает, но еще сосет. Джефф Шерман, австралийский биолог. Бывает, правда, редко, рожают они и двух детенышей, а в сумке гигантского рыжего кенгуру нашли однажды сразу трех присосавшихся эмбриончиков. Деторождение у кенгуру в любой сезон года, ну, обычно австралийской зимой. Кенгуру всевозможные В семействе кенгуровых, не считая уже истребленных и вымерших, около 50 видов. Самых мелких из них тех, что ростом немного больше крысы, называют крысинами кенгуру, средних в Алабе, а самых крупных, у которых стопа задних ног длиннее 25 сантиметров, настоящими кенгуру. Большие кенгуру только на первый взгляд одинаковы. Их три разных вида. Серые лесные кенгуру. Конец морды у них между ноздрями, да и вокруг них порос шерстью, как у зайца. Тело серо-бурое, брюхо грязно-белое, а конец хвоста темный. Рыжие степные. Конец морды между ноздрями порос шерстью лишь до середины ноздри Голова голубовато-серая, на щеках ближе к ноздрям. По одной косой черной полосе тело у самцов рыжее, у самок серое, но бывают и самцы все сплошь серые, а самки рыжие. У западного подвида конец хвоста светлый. У матерых самцов в пору размножения грудь пурпурная, от особых выделений кожных желез. И третий вид — горные кенгуру или валару. Телом они более массивные, шерсть густая и грубая. Конец морды между ноздрями бесшерстный, голый, как у оленя. Голова и тело у самцов темно-серые, но у некоторых раз бывают и рыжебурыми, у самки светлее. Конец хвоста у самцов черный, у самок светлый. Серый, рыжий кенгуру и валару почти одинаково велики и в равной мере заслуживают... хотя и несколько преувеличенного, но давно принятого названия «гигантских», так как из всех современных сумчатых рост у них самый импозантно высокий. Но рыжий кенгуру, пожалуй, немного крупнее других. Длина от носа до кончика хвоста не нередко 2,5-2,7 метра. Серый кенгуру и волару в среднем чуть меньше. Однако зарегистрирована длина шкуры старого самца серого кенгуру по местному бумера около трех метров. А про рыжих, рассказывают, попадались в старые времена самцы длиной в три с четвертью метра. Может, так и было когда-нибудь давно. Теперь таких кенгуру в Австралии нет. Врагов, кроме Человека глистов и песчаных блох, которые, кусая в глаз, часто совсем ослепляют бедных животных, у гигантских тушканчиков немного. Динго, лисы, завезенные из Европы, и клинохвостый орел. Но недруги эти обычно отваживаются нападать только на молодых и больных кенгуру-великанов. Здоровых и взрослых спасают ноги. знаменитые и резвостью, и силой удара. На двух ногах скачет кенгуру со скоростью около 50 км в час, каждым прыжком покрывая дистанцию в 6 метров. На косогорах, вниз по склону, гигантский кенгуру может прыгнуть и на 12 метров, а для старого самца забор в 2,5 метра и даже в 3 метра высотой Хоть и с трудом, но преодолим. Сила удара задней ноги большого кенгуру так велика, что были случаи, люди падали с проломленными черепами. Недавно в предместье Сиднея пострадал от этой ноги полицейский, который помогал взять забежавшего сюда бешеного кенгуру. Элис Трофтон говорит, не только гигантские кенгуру, но и крупные валаби внезапно приходят в спонтанную ярость и бьют тогда крепко. Поэтому он не рекомендует позволять детям ласкать и кормить кенгуру в зоопарках. Тут интересно упомянуть еще раз, об этом уже писали, что у кенгуру есть интересный прием защиты от охотничьих собак и динго. Когда те их слишком упорно преследуют, бегут наши тушканчики туда, где знают, есть озеро – или пруд. Заберутся в воду по грудь. Собаки в безрассудной своей храбрости за ними. Тогда кенгуру, прочно упершись природным своим треножником, двумя задними ногами и хвостом, вылистое дно, хватает собаку передними лапами и топит, держит ее голову под водой, пока собака не захлебнется». Бывало, если и не решался пес прыгнуть в воду, а с берега, удивительный кенгуру выскакивал из воды, хватал его и тянул в воду.